Глава 14 Полная безвкусица! Отброшенные раздраженно фразы Белара вздрогнула, застыла, ощущая, как щеки предательски заолели. Надо же было так испортить! Она прикусила губу, опуская голову. Внутри огнем полыхнула ярость, захотелось встать и «Надеть дрожайшему декану что-нибудь на голову, желательно несуразное, еще желательнее грязное, чтоб потекло по гладко выбритым щекам, по отвратительно белому воротнику рубашки». Стиснула зубы, запрещая себе отвечать. Тело съежилось, вспоминая боль после таких ответов. «Он любил учить покорности. Он любил учить покорности» начальство возражений не дождалось хотя явно мечтала высказаться но для полноценного выговора женская одежда так себе повод запала не хватило и потому оно переключилось на события прошлой ночи Маэром как у вас оказалось белара села ровнее, подобралась напоминая себе что ничего предосудительного не совершила не успела девочка проснулась из-за кошмара и пришла ко мне. Я решила, что справлюсь сама и не стала будить воспитательницу. И вроде справилась, по крайней мере, когда к ним ворвались безмолвные, они крепко спали, втроем. Белары не помнила, как она отключилась. Кажется, очень быстро. Просто удивительно быстро для столь бурной ночи и неудобного кресла. Хороша, однако, на стойку у портнихи. «Больше она ни капли этого пойла в рот не возьмет!» «Ответьте мне, кем вы у меня работаете?» Голос декана прям сочился ядом. «Личным помощником. Сквозь зубы держаться становилось все труднее», ответила Белара. «Вот и работайте!» С режущим нервы благодушием разрешило начальство. «Помощникам» а девочками займутся те, кому положено. Ясно? Пламя усилило напор, требуя сжечь идиота. Она позволила себе помечтать, как пепел серым облаком поплывет над горами. Да. Не слышу. Да, лорд Кайлис. Над головой удовлетворенно хмыкнули. И хватит звать меня лордом. Мы с вами не на приеме. Достаточно господин Кайлис или... Господин Декан, у нас с вами исключительно деловые, подчеркнул, отношения. Она бы предпочла никаких отношений, но огонь свел ее с этим человеком. И вот еще, она, наконец, подняла на него взгляд. Декан выглядел так, словно направлялся на прием. Идеально уложенные волосы, холеное лицо, красивое, без малейшего следа бессонной ночи. и пах он. Просто непозволительно привлекательно. «Мой кузен сегодня у нас в гостях. Приготовьте ему кофе. Он скоро появится». «Он скоро появится», — мысленно передразнила Белара. В отличие от декана, она, промучившись без сна до утра, ощущала себя лет на десять старше и настолько же сварливее. Хотелось подойти, упереть руки в бока и спросить, И что именно вам не понравилось, господин декан? Жилет, прикрывающий неприлично тонкий шелк-рубашки? Или подшитый под юбку подклад, из-за чего она перестала облегать бедра второй кожей? Портниха, добавив чуточку магии, растянула хитрый материал. В итоге под низ влезли аж две юбки, по вырезу пустили кружево, им же подбили низ. Она так старалась и стратила все деньги, а этот... Права была мама, когда просила держаться от менталистов мужчин подальше, но видит пламя, как тяжело прятать дар, скрываться, не отвечать на оскорбления, когда так хочется отправить их обратно, прибавив чуточку силы, вот она и не удержалась. Привычно перелистнула страницы собственной глупости, вспомнив самое приятное – Последний побег и милость огня, столкнувшего ее с вдовой. Они разговорились, вдова сомневалась, стоит ли идти работать в мужскую. В глазах асмосов она все еще была таковой. Академию поделилась мечтой отправиться на материк, чтобы найти там родственников матери и избавиться от попечительства брата. Они были похожи, внешне, фигурами, горькой судьбой. У одной в кармане было разрешение на работу, осталось лишь пройти собеседование у четвертого высочества. У второй – билеты на пароход. Что было проще, чем поменяться? Именами, судьбами, бумагами в кармане. Одна получила убежище, вторая – путь домой. Билет, естественно, был куплен на другое имя, но его это никогда не останавливало. он все равно находил, используя поиск по крови, расставлял людей вокруг межконтинентальных порталов и проверял выходящие суда. Тогда зачем она бежала каждый раз? Просто чтобы сделать хоть что-то, не превращаться в растения в стенах его дома, не терять себя, не сломаться. В тот раз она бежала, найдя тайник и заменив свою кровь на чужую. Надеялась собьется, со следа но огонь предложил вариант получше. Академия еще со времен Появление первых студенток включило в защиту заклинание, сбивающее поиск по крови, во избежание появления армии негодующих родственников под стенами, мол, сбежала девица, а куда, не знаем, не у нас, это точно. Госпожа Белара, прохладного утра, вздрогнула, выныривая из прошлого, обернулась от кофемашины, и сразу же узнала третьего, главу дворцовой безопасности из третьего Теората. Ну, это официально. Неофициально его высочество отвечал за соблюдение интересов государственной безопасности в самом широком смысле этого слова. Говорили, что даже мысли, подданных в его ведомстве, не просто прочтут, а еще подчистят и направят в нужное короне русло. «Ваше высочество...» Она привычно склонилась в идеальном поклоне, только потом спохватившись, что бедная вдова должна быть чуть неуклюжа. Но третий отреагировал не на поклон. Его взгляд с некоторым удивлением зацепился за ее наряд. «Хм...», — выговорил он наконец, — «оригинально, необычно, свежо». «Благодарю, ваше высочество!» Дурацкое тело снова среагировало поклоном. Мое скромное желание соответствовать принятым на факультете правилам внешнего вида. Брови его высочества поползли вверх, потом нырнули вниз. Харт прищурился, понимающе посмотрел на дверь кабинета, снова на ее наряд, но выражение лица осталось невозмутимо вежливым. «Рад, что мы не ошиблись с выбором» подтвердил ее опасения. Любая интрижка с деканом, и она увидит стены академии с той стороны. Принц. Что это? Принюхался. Кофе. Она моргнула, отвлекаясь от безрадостной картинки быть выпнутой из академии. Пять минут и готово. Если капризная иномерная машина соизволит сегодня работать, а не попросит почистить, долить воды или досыпать зерен, Белара хоть и научилась жать кнопочки, но все еще боялась лишний раз трогать этого зверя. Она многое освоила на этой работе, например, сварить кофе и не отравить его, пока несешь обожаемому начальству. Смотрю, ты устроился с комфортом. Кофе, женщина. В голосе кузена сквозила едва заметная, но все же зависть. И Кайлис ощутил, как раздражение уходит, а настроение повышается. «Ты сам решил, что еще один мужчина рядом с девочками вызовет пересуды? А мог бы найти кого? Постарше!» Харт скривился, недовольно оглядел развалившегося в кресле кожаном для босса Кайлиса, хмыкнул и с безрадостным выражением на лице устроился напротив. Кто постарше от тебя сбежал бы в первый день? Ты же невыносим! А она... Кайлис ткнул в сторону двери. Все еще работает. Ты заставил ее сменить одежду, обвинил кузен. У меня аллергия на черное, отмахнулся Кайлис. Да и быстрее забудет свое горе, если станет выглядеть нормально. Распахнулась дверь. В кабинет в облаке кофейного аромата Вплыла Белара. Кайлис вздохнул исключительно про себя, до стука каблучков и нормального вида еще работать и работать, но ничего. Он любит трудные задачи. «Ваш кофе?» Склонилась, но дурацкий жилет мешал полюбоваться вырезом, который Кайлис точно знал, там был. Удалилась. И никакого удовольствия, эстетического от облика. Ну, хоть зубы не ноют, и то хорошо. Кайлис поднял чашку, принюхался после бессонной ночи, божественно, сделал первый глоток, прикрыл глаза, ощущая, как тело наполняет бодрость, а мозг перестает чувствовать себя старым псом. А вообще это безобразие. Раньше. И Кайлис погрузился в воспоминания. Заваливался он в клуб с шикарной блондинкой, а уходил под утро со жгучей брюнеткой, его личное правило тусовки в том мире. Дальше жаркое знакомство, легкий сон, и утром он бодро и весело встречал новый день, а сейчас потер виски, тело ломит, голова гудит, осталось лишь начать ныть суставом, и вот она старость. А все некоторые, которые решили занять гостевую спальню. Выяснилось, что хорошо Кайли спит лишь один. Или в женской компании, а вот мужская вызывала бессонницу. Что решил с охраной факультета? Спросил Кайлис у кузена, когда молчание стало затягиваться. Тот, нехотя оторвался от чашки, глянул недобро, вздохнул. «Не хочу тебя пугать, я в курсе». Сколько корона тратит на обучение менталистов в Левгане? Совершенно непочтительно, сказывалась бессонная ночь, перебил третьего Кайлис. И тратит в драгоценных металлах, ибо получить необученного металиста, которого обуяла жажда власти, дороже выйдет. А то, что большая часть из обучаемых не возвращалась, многие считали плюсом. Нечего этим менталистам у нас делать. Асмос жил огнем, дышал им. Но его величество желало изменить однополярный мир собственной страны. Харт фыркнул залпом, осушил чашку. Ты не знаешь того, что через два года заканчивается десятилетний контракт, и нам уже озвучили новые условия платежа. Кайлис вскинул брови. Неожиданно. Сам он не считал себя серьезным конкурентом Левганы. Какой там конкурент, смех да и только. Но понимал опасения бывший альма-матер. Они желают получать оплату за обучение менталистов драконьими слезами. Кайли скрякнул. Наглость, конечно, но это означает, они в курсе установки контура Майери. Харт, признавая его правоту, кивнул. «И желают использовать камни. Ты там учился, а потому должен знать, есть ли смысл в подобном. Много у них срывов среди одаренных?» Кайлис задумался, поджал губы. «Я бы сказал, нет. Ментальный дар просыпается поздно, не требуя никаких особых усилий от владельца. Опасность перегореть или сорваться, конечно, есть». Но ее хватает в любом даре. Может, они просто хотят торговать камнями на материке?» Спросил. «Может», — пожал плечами Харт. «Как бы то ни было у тебя два года, чтобы превратить здешний балаган в нормальный факультет. Корона приняла решение не продлевать контракт с Левганой». Кайлис в первый момент опешил, а потом... «Что ты губами шевелишь, точно идиот!» Не выдержав, сорвался кузен. На памяти Кайлиса довести третьего до ора удавалось не каждому, и тем почетнее было знать, что он в числе везунчиков. «Считаю, хватит ли на всех кроликов», — серьезной миной ответствовал Кайлис. «Тут главное не переборщить, а то кузен в запале и на рудники сослать может». С убийственным хрустом сломалась чашка, откуда-то потянуло паленым, «Я из тебя самого, кролика, сделаю!» После паузы не менее серьезно пообещал братец. «Ну, так-то я готов, можно сказать, всегда, к труду и обороне, грудью на...» Осекся Кайлис, заметив, как глаза третьего полыхнули. «Ты прав», — поспешно заверил. «Не будем про грудь. Лишнее это...» «Нет, конечно, хорошая грудь никогда не помешает...» Харт рыкнул. Стряхнул осколки чашки на пол. «Я про женскую, если что!» Торопливо пояснил Кайлис. «На земле, правда, они уже и на мужскую покусились, но мы, слава девятеликому, до такого прогресса не дошли и не дойдем!» С видом жнеца смерти пообещал, вставая с места третий. «Учти, за тобой следят. Испортишь огонь. рудника не отделаешься. Я заставлю хранителя врат на земле, Продать весь твой, как ты его называешь, бизнес, а деньги пустим на любое благое дело. Кайлис хмыкнул. Угроза была серьезной, ибо свой бизнес он любил и закрывать не собирался. Нашел толкового директора, пара сеансов внушения, и у него теперь самый честный директор на свете. Вдобавок еще и трудоголик. Дело росло, косметика регулярно заряжалась каплей магии, прибыль радовала. Хранитель регулярно слал восторженные отчеты. У него неожиданно прорезался вкус к зарабатыванию денег, что было в целом неплохо. Будет чем за разбитую машину заплатить, а то же поганец. Права купил и думает, все так просто. Ну, а корона, как всегда, два шага вперед и один назад. Золотое правило реформ. И вроде поддерживают развитие менталистики, но делают это полумерами. Семьи творят, что хотят, используя дочерей с даром исключительно для получения наследников. Сами наследники насквозь пропитаны духом левганы. Мало кому удается устоять против слащавых речей об избранности дары и высшей магии. «Мне бы рать!» Кайлис тоже поднялся, сложил руки в умоляющем жесте и даже моргнул пару раз для убедительности. Третий оглянулся в поисках, чтоб еще такое поломать, дабы отвлечься от желания свернуть кузену шею. Но справился с эмоциями. «Какую?» – спросил хрипло. «Королевскую?» – любезно пояснил Кайлис, добавив с заискивающей улыбкой. «Раз уж меня грудью, эх, всего меня на это дело кидаете, то поддержка не помешает!» Харт прикрыл глаза, вздохнул тяжело, покачал головой, видимо, удивляясь силе собственного терпения. «Кого?» Кайлис принялся бодро перечислять. Список давно висел у него в голове. За свою трудовую деятельность он усвоил два правила – наглость, второе счастье и… Хорошего много не бывает, особенно когда речь шла о кадрах, а кадры ему были нужны. Пока на факультете по профилю способен работать он один. Подобная уникальность несколько напрягала. Ни отпуска, ни внезапного запоя или загула. Кто отпустит? Так что кадровый голод мучил декана особенно остро. Третий страдальчески кривился точно каждым озвученным именем, Кайлис ему гвоздь в крышку гроба вколачивал. «Госпожа Тайвери, зачем тебе?» «Не выдержал он, наконец». «Она лучше кратко пояснил Кайлис. «А у меня сложные девочки, все <кхм> принцессы». забоченные они у тебя», — огрызнулся Харт, потер лоб, согласился. «Ладно, твердая рука им действительно не помешает. Репутация у госпожи Тайвери...» соответствовала. Если эта женщина возьмет девочек под свою власть, Кайлис может спать спокойно и не бояться, что очередная склока закончится выжженными мозгами. С госпожой Тайвери она закончится моральной поркой обеих сторон. Еще нужна преподавательница-менталист. Харт фыркнул. Может, тебе еще и священного огня? Нужна, настойчиво повторил Кайлис. «Для обучения ментальности необходимо полное доверие и открытость. Девочки мне доверяют, но открыться полностью в виду объективных причин не могут». «В Левгане...» «Знаю», — перебил Харт, «но женщин для преподавания менталистики у нас нет, зато есть ты». «Предлагаешь отрастить грудь и стать женщиной?» — взвился, теряя терпение Кайлис. Застыл, раздувая ноздри и ощущая, как внутри клокочет горячая ярость. Почему бы и нет? С ледяным спокойствием корона прикажет, гражданин ответит «Есть». Согласился Харт, добавив «Симпатичное бы вышло». Кайлис резко выдохнул, отыгрался таким «Один-один, братец сегодня в ударе». Они помолчали «Мне бы любую». Тихо добавив страдания в голосе, протянул Кайлис. Кривую, косую, старую. Главное, чтоб дар был сильным, а обучение. Я ее сам подготовлю. Да где я тебе такую найду? Недовольно бросил, морщась, Харт. Семьи нам о своих одаренных не докладывают. Их даже в академию не отправляют. Либо дар запечатывают и молчат о нарушении закона. Либо замуж быстрее сплавляют чтобы муж следил, а не один муж, сам понимаешь, добро на работу здесь не даст. Старые же, они еще в тех традициях, когда работа, зло, воспитаны. Так что прости, не будет тебе преподавательницы. Справляйся сам, расти, новую смену. Кайлис заложил руки за спину, качнулся с пятки на носок. А если найду, спросил провокационно, Харт прищурился, посмотрел многообещающий, мол, подведешь, и будет тебе такая жизнь, что врагу не пожелаешь. «Найди», — кивнул он. «Только у меня условия», — подался вперед Кайлис. Ведь Харта сделался совсем уж подозрительным, и в голосе явно крутились варианты нахождения. «Условия и у меня, никакого насилия, соблазнения, никаких замужних женщин». «Как можно?» Весьма натурально изумился Кайлис, прикрывая ладонью рот, точно несправедливо обвиненная барышня. Харт скрипнул зубами, мотнул головой, сбрасывая кровавую пелену с глаз. — Я за честную игру найду. Ты ее примешь без всяких условий. Поспешно, пока кузен не придумал что-нибудь еще, проговорил Кайлис. — Под твою ответственность, — нехотя дал добро Харт. — Согласен. Кивнул Кайлис, думая о том, что хороший хэдхантер ему бы не помешал. Крутой специалист по поиску кадров. Ну или хотя бы консультация, как и чем можно переманить убийцу и заставить сменить профиль на преподавательский. А что делать? Ситуация требовала экстренных мер. Примечание. Хэндхантер. Дословно... «Охотник за головами». Конец примечания. Белара нервничала. Да и как было не нервничать, когда начальство, который день вело себя странно, ходил вокруг, присматривая словно хищник, какой бы отгрызть кусочек повкуснее. Делал странные намеки, например, о разнице в зарплате преподавателя и помощника. Будто не очевидно, что женщине без образования еще и вдове, простолюдинке, не станут платить много. Пространно рассуждала о перспективах. О перспективах Белара и сама задумывалась, но все убивали два тяжелых и увесистых контраргумента. Чтобы попасть на женский факультет, надо было поставить стабилизатор. Если эту проблему еще можно было решить, то вторая, сегодня начальство, взялось рассуждать о ценности жизни. «Помните, дорогая, физическое воздействие, в том числе и убийство, не наш метод». Белара вспомнила злополучную ночь убитого красноглаза. 10 дней вроде прошло, а тревога не оставляла. Затем начальство, разошедшись, упомянуло про второй шанс для каждого. Не люблю пафос, однако наша работа – самое важное, что может быть в асмосе. Ради неё корона сделает любые исключения. Не посмотрит на пол, возраст, род занятий, происхождение и прошлые прегрешения. На род занятий? Происхождение? Каждое слово обжигало вопя о грядущих неприятностях. Беларе не хотелось думать о том, что сделает корона, узнав правду, ибо при всей заинтересованности и щедрости даже корона не сможет изменить извечный закон. Жена принадлежит мужу. Да и станет ли что-то делать ради простой помощницы декана? А развод? Белара думала и об этом. Нет, она грезила о нем с тех самых пор, как обнаружила, что вышла замуж за чудовище. Только он не позволит. Стоит ей вернуться домой, как ее опутает сеть лжи, спеленает по рукам и ногам ответственность перед родом, ляжет на плечи тяжесть его влияния, а если все же попытается, он объявит ее опасной, даст показания, что она применяла дар, нарушая закон. Слуги подтвердят, свидетели легко найдутся, и тогда запечатают дар или он, проявит милость и возьмет на себя ответственность за преступницу-жену. Не потому ли Белара не могла вспомнить ни одного развода среди подобных семей? Короне, да и остальным, было выгодно, чтобы кто-то присматривал за подданными с опасным даром. Даже развод не даст ей свободы, ибо свободы не существовало для таких, как она. Хотя помечтать, конечно, можно, и Белара... Замерла, оценивая пришедшую в голову мысль – изменить и развестить. Нет, в целом неплохо. Чуть худощав, тонковат, но ей никогда не нравились крупные мужчины. Короткая стрижка – необычна, однако ему идет. Манеры, обхождение – иные, чем приняты в Асмосе, и это тоже привлекало, как и легкий акцент. Но главным плюсом… Была, конечно, улыбка. Аж дыхание перехватывало от нее. Она так замечталась, что пропустила вопрос. «Вам же нравится эта работа?» Белара вздрогнула, поежилась. Холодок пробежал по спине и захотелось спросить. «За что? Она же так старается!» Встала, одернула новое, спасибо декану, платье. «Если это из-за кофемашины, я возмещу поломку. Можете вычесть стоимость ремонта из моей зарплаты». Еще бы эту самую зарплату получить. Хм, возместите, — сделал вид, что задумался декан. И почему Беларе показалось, что изогнутая бровь намекала на нечто неприличное? Хорошая идея, — одобрило начальство. Белара ощутила приближение ловушки. Я подумаю над вашим предложением, но вам повезло. У меня есть еще одна в покоях, так что... «Без кофе я не останусь». Однако с этим он брезгливо указал на ноги девушки «Надо что-то делать». Белара тоже опустила взгляд вниз. Ботинки чуть поношенные, но это потому, что другой обуви у нее нет. Как не было возможности взять побольше вещей из дома или купить сейчас новые. «Вы не можете носить это под каждый наряд!» Белара стиснула зубы. Внутри недовольно заворочилось пламя, грудь обожгло, сердце ускорилось, а перед глазами слегка поплыло. Белара расцепила платье, заставляя себя дышать. Вот только всплеска ей не хватало, чтобы подписать себе увольнение. Пламя. Она была настолько уверена, что сможет удержать огненный дар под контролем, думая лишь о менталистике, но, похоже, проблема пришла с другой стороны жирирхво с ним, пока не полыхнуло, бояться нечего. Весьма кстати, вспомнилось, что происхождение у вдовы простое так что Магу заверила с ледяным спокойствием, поинтересовавшись с сарказмом. Хамить так хамить, я ж вам не предлагаю их носить. Начальство задумалось, оценило перспективы и уточнило: Вам цена это рухлятьть как память. Вот тут выдержка ей изменила, и она сорвалась на крик. Да, и как память, и как напоминание о том, что денег нет, а обещанную плату я так и не получила. И знаете, господин Кайлис, у бедных такое бывает. Одна пара обуви, и все. Ах да, еще домашние тапочки есть. Хотите, я завтра в них приду? У них такие очаровательные помпончики. Могу шарфик в цвет их повязать, белый, если вам так важен мой внешний вид. Она все-таки пробила его броню. Мужчина моргнул недоуменно, поморщился на крик, но вместо того, чтобы сбежать или наорать в ответ, ухватил ее за руку и потащил за собой. «Стойте! Да постойте же!» Но за внешней худощавостью декана скрывалась недюжинная сила. Тащил он ее с упорством вальжгаса заметившего сочный куст на скале.